Капрал Крейн Звезды сияли и горели так, как это бывает только в Северной Африке. Капитан Норт задумчиво шагал по направлению к яркому фонарю, висевшему над входом в гарнизонную гауптвахту. Он поймал себя на том, что его несколько тревожила предстоящая встреча с лейтенантом Сент-Онджем. Очень плохо, что снимок Пабло Мендеса был таким жалким, старым и тусклым. Пара фунтов веса в ту или другую сторону, отпущенная борода или усы, сделают попытку узнать оригинал по этой фотографии совершенно безнадежной. В караульной комнате капитана Норда ждала записка, запечатанная монетой в 25 сантимов. Он с удивлением скрыл ее. В записке неумелым корявым почерком было написано по-испански. «Сеньор капитан, я не мог говорить при посторонних, но если вы захотите встретиться со мной сегодня ночью у блокпоста, который будет пустой, я скажу вам кое-что о человеке, которого вы ищете. Я уверен, что вы найдете мою информацию, Достойной пары жалких франков. Я буду ждать с десяти до половины одиннадцатого. Ваш недостойный слуга, целующий следы ваших ног, Галлес. Ловушка? Обман? Или след, который приведет в логово зверя? Всевозможные предположения возникали в мозгу капитана Норда, чередуясь одно за другим. После длительного раздумья в пустом кабинете караульного офицера капитан взглянул на свои ручные часы. Поскольку было всего лишь половина десятого, он решил, что у него еще хватит времени для беседы с загадочным капралом Крейном. Кехасец сидел в одиночной камере, Упершись лбом в скрещенные руки и уставившись в цементный пол, несомненно, Креен не был Мендесом, иначе Ренсом сразу узнал бы его. Тогда что означало это необъяснимое и, тем не менее, несомненная враждебность во взглядах, которыми обменялись эти два человека? Почему эта пара должна была ненавидеть друг друга, и почему Ренсом. Ничего не сказал сразу. Был ли он тоже чем-то напуган? Возможно, что путь к раскрытию истинного лица Крейна лежал именно в этом направлении. Мысли и предположения теснились в голове Норда, старавшегося приподнять завесу тайны, окружавшей встречу и взаимоотношения этих двух мужчин. Внезапно он остановился, не успев сделать очередного шага, словно упершись в невидимую стену, выросшую перед ним. А может быть, да, пожалуй, стоит попытаться. Деревянный индейцу табачной лавочки едва ли мог быть более невозмутимым и бесстрастным, чем капитан Норд в тот момент, когда открылась железная дверь в камеру Крейна. — А вы вовсе не выглядите таким простачком, мистер Уоллес, — начал Норт деловым тоном, хладнокровно переступая через порог. — Я надеюсь, что вы наконец поняли, что убийство является едва ли не самым глупым способом решения какой бы то ни было проблемы. При имени Уоллес загорелое лицо заключенного дернулось и он зажмурился, словно от вспышки яркого света. — Я вижу, вы знаете меня, — проговорил он, нервно теребя свою форменную кепи. — Полагаю, это вонючка Ренсом, — сказал вам. По причине известной ему одному капитан Норт молча утвердительно кивнул. — Странно, как иногда поворачивается событие и обстоятельства», — продолжал Техасец, уставившись в одну точку на каменном полу. «С тех пор, как Люсинда бросила меня, я, я все время думал о мести. Она терзала мою душу, жгла мое сердце. Но он был в тюрьме, и до него было не добраться. Я бросил все — дом, дела, обеспеченные существования» и завербовался сюда, чтобы быть подальше от тех мест. Но как только я услыхал, что ему удалось выкрутиться из этой истории с убийством Форти Кук, я не смог больше совладать с собой. Я стал копить деньги, чтобы вернуться домой и убить Алекса Ренсома. гигант Тихатиц мрачно усмехнулся. Да, странно иногда складываются обстоятельства. Оказывается, я зря отказывал себе во всем, чтобы скопить деньги на дорогу домой. Он сам проделал этот путь сюда, в Африку, чтобы предоставить мне шанс, грязная гнусная ворш. Что ж, в таком случае вы должны быть благодарны бедняге за то, что он сберег вам кучу времени и денег, заметил офицер следственной службы. Чарльз Крейн. Капрал пулеметного батальона французского иностранного легиона в Северной Африке, или Лэнсинг Уоллес, бывший агент транспортной конторы в форте Кук, сверкнул горящими глазами на своего посетителя. — Мое время и деньги? Послушайте, уж не думаете ли вы, что я пристукнул Рэнсома? — Именно это я и думаю, мистер Уоллес. Кроме того, я думаю, что вас за это приговорят к виселице. Заключенный вскочил на ноги, заскрижетав железными набойками сапог по цементному полу камеры, и уставился на невозмутимого человека перед собой. К дьяволу, что такое вы болтаете? Какие у вас основания? Полнейшие, хладнокровно ответил Норд. Ваши мотивы ясны. И вас задержали вне части, в черной деревне, при подозрительных обстоятельствах. Помедлив, Норд решил сделать пробный выстрел. Вас даже видели бегущим в сторону от офицерских домов. Выстрел попал в цель, потому что лицо Крейна побагровело от ярости. — Ложь! — заорал он так громко, что узники в соседних камерах подняли дикий шум. «Да, я намеревался убить его, но, черт меня, побери, если кто-то не опередил меня!» Норд невозмутимо пожал плечами. «Отличная игра, Уоллес, но это вам не поможет. Я уже встречал убийц, которые полностью признавались в своей вине, начиная именно так. Не пытайтесь меня одурачить. Вас задержали сразу же после совершения убийства. Вы были возбуждены, одежда ваша была в беспорядке, причем вы не смогли объяснить, куда и откуда вы бежите. Кроме того, в комнате, где был убит Рэнсом, обнаружены следы ног, оставленные человеком вашего веса и роста. Так что, видите, Капрал Крейн, вы в самом деле попали в плохую историю. «Разрази меня гром, если это сделал я!» «О, да!» — Именно вы. Я знал множество людей, которых вздернули на виселицу за коллекцию обвиняющих доказательств, половину меньшую, чем у вас. Багровая краска медленно сходила с лица заключенного, пока оно не стало бледным, как у циркового клоуна, выбеленного цинковыми белилами. — Убирайтесь отсюда, — прорычал он. — Я не делал этого. Я намеревался убить Ренсема, слышите? Да, я хотел убить его, но я не сделал этого. Говорю вам, я не делал этого. Суровый взгляд серых глаз Норда выражал брезгливое осуждение. Перестаньте. Вы ничего не добьетесь своими криками. Вас будет судить справедливый и беспристрастный военно-полевой суд. Хотя вы, возможно, и не заслуживаете этого. Если вы будете вести себя как следует и сделаете то, о чем я вас сейчас попрошу, я позабочусь, чтобы к вам отнеслись с наиболее возможной снисходительностью. Убирайтесь к дьяволу! Но такова была сила убеждений капитана Норда, что по истечении нескольких минут гигант Техасец, все еще разъяренный, но уже покорный, был даже Немного удивлен, когда офицер следственной службы разрядил свой 32-калиберный пистолет и протянул его заключенному. Проведем небольшой следственный эксперимент. Вы должны сейчас, трижды, быстро выхватить этот пистолет из кармана ваших брюк, прицелиться в центр оконной решетки и спустить курок. Не понимаю. — К чему вы клоните? — Если вы думаете, что я когда-либо был призовым стрелком, то вы ошибаетесь. — Ладно, давайте сюда. Его громадное лапище обхватило зловещую сталь изящного пистолета, и его указательный палец натренированным движением уверенно лег на спусковой крючок. — Слишком маленький для меня, — проворчал он, трижды выхватывая пистолет из кармана, и столько же раз прицеливаясь в оконную решетку. Этого достаточно? Да. Что за идиотская идея, между прочим? Маленький следственный эксперимент, повторил капитан Норт, соединив брови в одну сплошную задумчивую линию.